Глава пятнадцатая. Лена. «Лен, ну сколько можно отказываться?» – причитает подруга и по совместительству крестная мама моих детей. «Тебе нужно ходить на свидание». «Зачем?» – «Чтобы потом опять оказаться выброшенной на улицу?» Удивленно смотрю на нее. «Спасибо. Не надо. Одного раза хватило». Она и Андрей чуть ли не единственные, кто в курсе о моем прошлом о предательстве мужа, о его ужасном отношении ко мне. Но никто не знает того, кем этот самый бывший муж теперь стал. И я не готова открывать людям правду. Зачем им лишняя информация? Она не нужна. Мы с Юлькой сидим в небольшом кафе на первом этаже здания, где находится наш офис. Из динамиков разносится тихая музыка. С заполненных до отказа столов звучат негромкие разговоры. Обеденный перерыв. Аншлаг. Первая половина дня пролетела настолько стремительно, что едва заметила. Дел было не в проворот. Благо Юсупова в офисе не оказалось. И никто из руководства так и не заметил моего опоздания. Но впредь нужно вставать с кровати раньше. Время для бизнес-ланча в самом разгаре. В кафе неустанно стекается народ. Места в кафе катастрофически быстро заполняются. «Нам с Юлькой повезло. Мы успели занять небольшой столик, стоящий прямо около окна. Можно относительно спокойно поесть, поговорить и посмотреть на ливень на улице. Как хорошо, что нам туда пока не нужно выходить. Льет, как из ведра. Промокнешь насквозь в ту же секунду». «Ну, Лен!» – не сдается подруга. «Макс, красавчик, смотри!» Сует мне поднос свой сотовый. На нем фото молодого симпатичного парня. Высокого роста, брюнет, спортивного телосложения. Ничего такой, не спорю. В груди неприятно ёкает. Я тут же вспоминаю другого брюнета. Того, кто обещал любить и заботиться до конца жизни. А вместо этого вышвырнул меня на улицу без средств к существованию. Беременную, причем от него. А теперь ворвался в мою жизнь пытается вернуть в нее свои порядки. «Юсупов, не выйдет. Я слишком через многое из-за тебя прошла. Твоя девочка повзрослела и стала сильней. Смогла выбраться из ямы, в которую ты ее же и закинул». «Юль, нет». Навязчивый образ бывшего мужа вновь встает перед глазами. «Никаких свиданий». Отрезаю жестко. «Тем более...» ты чу пальцем прямо в улыбающееся мужское лицо на экране с ним этот самый Максим уж слишком сильно похож на Тамира один типаж высокие скулы корей глаза жесткие губы они даже смотрят с экрана одинаковым взглядом только этот Максим улыбается а Юсупов нет мне и так хватает напоминаний о бывшем муже Мало того, что мои прелестные двойняшки растут копиями своего отца, который настаивал, чтобы я сделала аборт. Никогда не прощу ему это. Так и сам Юсупов каждый день приезжает в офис. Он теперь мой новый шеф. «Лена!» – строго говорит Юлька. Я аж подпрыгиваю от неожиданности. Едва не опрокидываю тыквенный крем-суп на свой новый брючный костюм. Подруга невольно зыркает на меня, закатывает глаза к потолку. «Сегодняшний вечер хочу провести с детьми. Представляю два улыбающихся личика своих малышек. На сердце сразу же становится теплей. Я и так из-за завала на работе не видела их уже два дня. Но как объяснить бездетной подруге, что я безумно соскучилась по своим сладким булочкам, по их улыбкам, по запаху, по времени, когда могу их просто обнять? Утро и ночь не считаются». Там детки то спят, то только проснулись. Да и мне на работу пора. Ты неисправима, продолжает причитать подруга, театрально закатывая глаза. Но именно за это ты меня и любишь. Подмигиваю ей. Засовываю ложку с сопом в рот. Облизываю. Ммм, очень вкусно. Я аж зажмурилась от удовольствия. Пожалуй, на выходных нужно тоже такое сварить. И съесть всю кастрюлю. Открываю глаза. И теряю дар речи. Сквозь оконное стекло на меня смотрит мой бывший муж. «О, а вот и наш новый директор», — заявляет Юлька, жадно стреляя глазами на него.